И выучка не подкачала, когда метрах в пятидесяти впереди, между двумя столетними и высоченными деревьями прибежал вдруг человек с продолговатым предметом в руках, мазур не потерял и доли секунды рухнул в заросли что то вроде водянистых разлапистых папоротников свалил кристину выхватив пистолет в падении успев в то же время зацепить выброшенной ногой щиколотку немца опрокинуть его совсем рядом и тут же раздались выстрелы очередь прошла чуть ли не над самой головой пули смачно знакомо вмазали по стволу справа налево и тут же С другой точки заработал второй автомат, очередям вторили глухие хлопки одиночных. Засада не жалела патронов. Прижимая крестину к земле, Мазур осторожненько повернул голову, раздвигая щекой липкие влажные листья, быстрым взглядом оценил количество попавших в дерево пуль и высоту над землей содранной коры. Дела оборачивались скверно. Автоматчик выпустил добрый десяток пуль. цели им с девушкой примерно на ладонь над поясницей. Другими словами, не собирался пугать или ошеломить. Он с самого начала собирался убить, срезать наповал обоих. Отсюда логически проистекало, что не только Мазур. Но и Кристина не рассматривается этими, как потенциальная пленница. Не нужна им совершенно что позволяло закончить вовсе уж неутешительным выводом. Нападавшие точно знали, что клад извлечен, что он при троице, прижатый к земле плотным огнем. Такие дела. И еще. До креветки не более трехсот метров. Там не могут не слышать ожесточенную пальбу. Кто рискнет нападать при раскладе, когда с тыла вот-вот могут навалиться капитан Гольего и его матросики? Да только тот, кто нисколечко атаки с тыла не опасается. А это значит, что либо экипаж креветки предателей чертовы, либо никого из них уже нет в живых. Все это пока что домыслы, но помноженные на профессиональный опыт. Черт побери, как им удалось сесть на хвост» кто бы там ни был в Чищобе. Но они должны прекрасно знать, за кем и зачем охотиться. Сущим бредом было бы допущение, что это какие-то совершенно посторонние злодеи. Таких совпадений не бывает. «Автомат, отдай, мать твою!» — послышался злой шепот. Обдумав все в секунду, Мазур пришел к выводу, что на Хольца пока что можно полагаться, и перебросил ему трещотку. Лежа на боку, В здешних лопухах хольс моментально вставил магазин, приподнялся, пули звучно шлепнули в дерево над ним, и он вновь завалился в лопухи. «Лежать!» — шепотом рявкнул Мазур, покосившись на Кристину, выругался про себя. На ней были ярко-синие брючки и алая блузка, со вкусом подобранный наряд гармонировавшись с темными волосами и темными глазами, но в нем только и шпацаровать по главной улице, ловя восхищенные взгляды поклонников. А здесь, в зеленой чащобе, где в природе не существует ни алого, ни синего, такие цвета лишь вернейшим образом обозначат живую мишень. Ну а что прикажете делать? Не раздевать же бессмысленно. «Гранат их, тварей!» — яростным шепотом предложил Хольц, щупая отягощенный помянутым орудием убийства карман. «И куда? Кинишь!» — в промежутке между двумя щедрыми очередями фыркнул Мазур. «На-бум! Береги боеприпасы, крейкс-марины!» «Он давно уже прокачивал!» то затухавшую, то вновь разгоравшуюся стрельбу, анализировал с позиции немалого опыта и очень быстро пришел к заключению, что столкнулся с четверкой, пусть и крепко вооруженных, но безусловных непрофессионалов. Два автомата и две винтовки лупили определенно в разнобой. Любая перестрелка неповторима, как гениальная симфония и обладает своей, если позволено так выразиться, «партитурой». Человек вроде мазуру ее читал, как охотник зайчьей следы, и видел, знал, что, имея дело с не сыгранным оркестром, это не военные, не спецназ, вообще не группа, привыкшая и действовать слажено Больше всего это похоже на какую-нибудь дешевую шпану, освоившуюся с оружием, но в жизни не ученую, боевому порядку, слаженному огню. Более того... Он уже сталкивался с подобной шпаной. По дороге к дворянскому гнезду, пришедшему в упадок к особняку Кристины, все ниточки, все следы вели в одну единственную точку. Оглядевшись, Он подтолкнул Кристину к наиболее густым зарослям, не лопуха, а высокого кустарника. Форменным образом засунул в дебри, способные обеспечить плохонькое, но укрытие. Приблизил лицо и яростно зашептал на ухо. «Лежи и не двигайся, ясно? Только лежи! Час, два, если понадобится, я их возьму измором. Они не выдержат, полезут ближе, я их сделаю, понятно?» Она закивала, боясь оторвать щеку от земли, насмерть перепуганная, бледная. Он настойчиво повторял. «Поняла. Лежи, не шевелись, хоть до завтрашнего утра, тогда выкрапкаемся!» И переполз к Хольцу. С первого взгляда сообразил, что немцу не хватает ни терпения, ни выдержки. Так и ерзал на боку. То и дело опасно для себя, поднимая голову. «Огонь!» Немного приутих. Странно, что они пытаются в переговоры вступить, ультиматум поставить, поторговаться. А зачем им, собственно, если рассчитывают взять все с мертвых? и мне трудно было укрыться в чищобе и наблюдать с какой-нибудь высокой точки. Но как они ухитрились сесть на хвост? «Ага». «Вот оно перемещение!» Мазур стал следить за тем местом, заранее расположив пистолет в самом удобном положении, прикинув линию огня, просчитав варианты, мысленно провел траекторию. Снова перемещение, шевеление. «А-а-а!» Хлопнула беретта. И в тот же самый миг Хольц с яростным ревом новоиспеченного миллионера, озабоченного судьбой своего сокровища, взмыл из лопухов, держа перед собой автомат, широко обводя стволом, выпустил длиннющую очередь. Ответный щищоба хлестнул ему поперек груди. Мазур, уже видевший, что срезал в перебежке своего, Отметил краем глаза, как из обтянутой защитной курткой широкой спины немца брызнуло, как по ней мгновенно пролегла череда выходных отверстий. Бывший подводник, побывший миллионером всего-то четверть часика, навзничь завалился в лопухи, мертвее мертво. Ну, конечно... Машинально оценил Мазур ситуацию. Откуда ему, водоплавающему, было научиться сухопутному бою? Ответили два автомата и один винтарь. Четвертый выбыл из игры. Мазур его прекрасно видел со своего места. Ну что ж, с почином, дай бог, не последнего. Он, прикрываясь покойником, выдернул у него из руки автомат. Снял подсумок, сменил магазин и тут же выпустил только что вставленный одной длиннющей очередью, наугад, не стараясь попасть, и точно знали, что заставил этих скотов на миг притаиться использовал выигранное мгновение на всю катушку. Головой вперед нырнул в заросли, перекатился, прополз пару метров, после чего притаился в полной неподвижности. Стрельба продолжалась. Но реже Мазур старательно фиксировал перемещение невидимых стрелков, сосредоточившихся в секторе, занимавшем примерно 80 градусов воображаемой окружности, охватывавшей место действия. Между прочим, идиотское поведение, лишний раз доказывавшее, что он имеет дело с цивильной шпаной. Пополз в сторону одного из автоматчиков, совершенно бесшумно, так что заставил бы повеситься от зависти при словутых куперовских индейцев, не колыхнув ни одну травинку, не потревожив ни один из множества нависавших над головою листьев. Он выкладывался на полную, стал призраком, невидимкой, клочком тумана, так что инструкторы должны быть довольны. Он обязан был остаться в живых» а с противником устроить все как раз наоборот. По широкой дуге он вышел, ну, точнее, выполз на огневую позицию намеченного автоматчика, зайдя тому со спины. В один прекрасный и печальный для противника миг увидел его во всей красе. Притаился за деревом, падла. То высунется, чесанет очередью, то опять спрячется. Поднял руку отвперв вправо и запястье ладонью левой и попал в ту самую точку, о которой упоминал покойный Хольц. Когда мишень успокоилась, подполз поближе, присмотрелся. Местный, несомненно, очень уж характерная рожа, в гражданском понятно. И автомат такой же бразильский Матсен, как у Хольца и вновь надолго залег рядом с успокоившимся. Мимолетно пожалел, что оставил на корабле бесшумку. С ней вовсе было бы одно удовольствие. А, впрочем, там только одна обойма, да и прицельная дальность не та, и не той убойности, что у Тауса. Правее и впереди послышалась громкая перекличка на испанском, и Мазур брезгливо поморщился. Да, растаяли последние сомнения на их счет». Окончательно стало ясно, что против него вышла портовая уголовщина. Какая-нибудь челядь кокаиновых барончиков. Ну, конечно, они не могли не сообразить, что огневых средств в их банде поубавилось. Ровно половина стволов замолкла. Вот бы тут и молчать в тряпочку, затаиться, изматывая противника тишиной и неизвестностью, а не орать, будто в драке на танцольках Он поднялся на ровные ноги и призраком заскользил меж стволов, заходя справа по широкой дуге, выполняя классический манёвр охвата, пусть и подразделением, состоящим из одного единственного человека, без всякого труда заставил себя видеть правильно. Лес для него превратился в неподвижный фон, не имевший даже цвета, в статичную декорацию вроде расписанного театрального задника. Глаз обязан был подмечать исключительно человеческое шевеление. Вообще все, что не имело отношения к колыханию веток, к падению листов, перепаркиванию птиц. Оказавшись на позиции, откуда мог прекрасно видеть спину напряженно прижавшегося к стволу человека, перебросил пистолет в левую руку. Правый поднял автомат Хольца и чиркнул очередью по ногам затаившегося пониже колен. «Попал, разумеется». Обиженный, как нетрудно было предвидеть, повалился на азим, корчас и вопяна остров, мазур терпеливо ждал. Очень быстро слева выскочил субъект с карабином, каковый тут же бросил на зиме, стал озабоченно суетиться вокруг оравшего, то пытался его поднять, то, разобравшись, в чем дело, отпустил, то схватил карабин и стал грозно выставив дуловертец на все стороны, выкатывая глаза в беспомощной ярости, то вновь пытался облегчить страдания раненого бесцельной суетой и озабоченными причитаниями. Судя по его метаниям, помощи он ниоткуда не ждал, а значит, их в самом деле сидело в засаде только четверо. Выждав еще какое-то время, равнодушно слушая его раненого и без улыбки глядя на шарахание второго, Мазур бешумно выдвинулся из-за ствола, поднял пистолет и дважды выстрелил. Настало полное оборудование. Окончательная тишина. Никто более не метался, никто не орал благим матом. Выждав еще для полной надежности, Мазур сторожким волчьим бегом припустил к тому месту, где оставил мертвого Хольца и Кристину, в полном здравии. В точности такими он их обнаружил. Пригнулся, заглянул в кустарник и, не тратя времени на сантименты, бросил девушке. Полежи еще, я скоро закончу. Вывернул покойнику карманы, забрал обе гранаты и с оглядочкой двинулся через лес к берегу, посмотреть, какие там произошли изменения. Ожидаемые, в общем-то. Рядом с креветкой обнаружился белый катер длиной футов в двадцать. Эткая прогулочная игрушка богатея, не самая современная, весьма подержанная но тем не менее надежно и комфортная способная при хорошей погоде без особых хлопот преодолеть сотню миль спокойного моря надстройка закрывала примерно две трети остроносого суденышко и что творится внутри Мазур не мог рассмотреть зато на корме узрел дона хайме старый прохвост столь же элегантный как во время их первой встречи Стоял у борта в компании гораздо менее светского верзилы с автоматом на плече, и оба напряжённо таращились в сторону леса, определённо не зная, как расценивать наступившую тишину и что, собственно, лучше всего предпринять. Третий, опять-таки не обременённый замашками джентльмена или денди субъект, стоял у фальшборта креветки, волосы у него были ещё мокрые, он у ног лежал акваланг. «Ах, вот оно что! Можно не гадать, что случилось с капитаном Гольегу и его людьми. Подобрался под водой, выбрал момент, вынырнул, перещалкал смаху. Вон те пятна на палубе чертовски напоминают едва свернувшуюся кровь». От того места, где в лесу засел мазур, до обоих суденышек был метров двадцать. С крайним неудовольствием Мазур поймал себя на том, что жаждет устроить кино. Финал на голливудский манер, чтобы они корчились под наведённым стволом, каялись, просили пощады, уверяя что осознали ошибки и займутся исключительно общественно полезным трудом. Он, отпустив напоследок пару триумфально-издевательских афоризмов, Перестрелял бы к чертовой матери и успевшую помучиться троицу. А вот это было плохо, потому что непрофессионально. И потому Мазур, не затягивая паузу, поднял пистолет, выстрелом навскидку срезал индивидуума на палубе креветки, а мгновением позже, вырвав обе чеки, запустил обе гранаты прямехонько на корму катера. Он знал эту модель. В пластиковой оболочке каждой гранаты таилось до поры три сотни стальных шариков. В двух легко подсчитать шестьсот. И рвануло, как следует быть, все эти шесть сотен убойных крокотулик. Вымели внутренность катера, вынеси все иллюминаторы, издрявив борта, катер качнуло на спокойной воде. Над кормой медленно таял сизый вонючий дым, и Мазур, одним отчаянным броском, достигший берега, перепрыгнув внутрь, уже не увидел ни единой цели, которую следовало бы подавить автоматным огнем. Не теряя времени, он перепрыгнул на креветку и со всеми предосторожностями осмотрел над стройку, спустился в каюты, никого там не обнаружил ни живых. Немертвых спустился в каюты. По крайней мере, предателей среди экипажа креветки не оказалось. А это уже кое-что. Есть кое-какая разница меж мертвыми, о которых думаешь хорошо, и теми их собратьями, кто доброго слова не достоин. Быть может, и мертвым мне все равно, что именно о них думают те, кто пока что пребывает по эту сторону. Перешел на катер. Перешагнул через препятствие, старательно не глядя на то, что осталось от элегантного и благообразного совсем недавно Дона Хайме не по слабости нервов, а исключительно из эстетических соображений. Не всякий мастер обожает любоваться своей работой, иногда бывает как раз наоборот. Шагнул под надстройку. Показалось, будто оказался внутри огромного дуршлага. Отовсюду... В крохотные дырочки проникали тоненькие, как иглы, лучики стоявшего в зените солнца. Под ногами похлюпывало, часть шариков зацепила и дюралевое днище. Пройдя через настил из тонких досок, вода помаленьку пребывала. Нагнувшись, смазур старательно осмотрел приборную доску. и тоже достала столика стального вихря, но особенных повреждений не было. То, что его интересовало, он увидел сразу. Сама доска состояла из нескольких циферблатов, наглухо забранных в светлую панель, а этот прибор явно не имел к ней отношения. Стоял отдельно, сам по себе, со своим собственным питанием, ничем с доской не соединенной. Небольшой серый ящик с круглым экраном, несколькими вельниерами, парой-тройкой кнопок — От него тянулся уходивший в иллюминатор толстый синий провод. Мазур выглянул наружу. Провод был присобачен к высокой гибкой антенне, вздымавшейся метра натрия над крышей и укреплённой растяжками. Ну вот, кое-что и проясняется. Вернувшись к тому месту, где покорно дожидалась Кристина, он сначала освободил карманы немца оттого, что покойненьку уж никак не могло понадобиться. Потом проломился в заросли и поднял девушку на ноги. Сказал, встал, ну вот, справился. Она кинулась ему на шею прижалась, как и следовало ожидать, давая выход эмоциям в истерических всхлипах, как она испугалась, как ей казалось, что все кончено, и он никогда не вернется, а он вот вернулся, и как она рада, и какой он замечательный. Мазуру все это очень быстро надоело. Он бесцеремонно отстранил девушку и залепил ей пару оглушительных пощечин в качестве испытанного средства от всяк рода стейк помогло разумеется она пришла в себя но еще долго хлюпала и всхлипывала у него на груди с превеликим неудовольствием мазур подумал что это сцена как две капли воды похожа на финал очередного пошлого боевика супермен Уложивший штабелями всех врагов проламывается сквозь мексиканские кактусы или венерианские джунгли, а на плече у него виснет, захлёбываясь счастливым и благодарным рыданием, полуголая блондинка. Только в том и разница, что вместо блондинки брюнетка. И не полуголая она, а вполне одетая. Решительно отстранил её, заглянул в лицо — «Еще въехать, или сама оклемаешься?» «Не надо», — сказала она почти нормальным голосом. «Все прошло, почти. Это Дон Хайме?» «Угадала умница», — сказал Мазур. «Отвергнутый воздыхатель, штука страшная, надо бы на тебе знать. Где он?» «А ты как думаешь?» — спросил Мазур без всякого выражения. «Ну, пошли, надо побыстрее отсюда убираться, мало ли что». Само собой разумеется, перед тем, как вернуться в лес, он поработал над последствиями своего оголтелого геройства. Хорошо помня, что воспитанный человек всегда обязан убирать за собой. Неважно, о посуде в столовой идет речь или о чем-то посерьезнее. Так что Кристина увидела вполне мирную картину, у берега покачивалась одна креветка, а катер исчез, как и не бывало. Лежал сейчас на дне, неподалеку от субмарины и лихих американских пилотов, и, несомненно, капитана Гольего с его молчаливым экипажем. причудливая компания собралась на морском дне, рассуждали отвлеченно и цинично, как, впрочем, и в тысячи других местечек. «Хорошо, что Нептуна не существует на самом деле», Иначе бедняга давно бы свихнулся от лицезрения накопившихся за тысячелетия гостей. — Ага, Льего! — спросила Кристина, когда они поднялись на палубу, и никто их не встретил. Мазур внимательно и пытливо на нее посмотрел. Глаза уж почти сухие, но лицо неуловимым образом постарело. Ни внешне, ничего подобного. Просто в нем появилось нечто на манераткой ауры, как у всякого, кто после благополучной жизни в относительном достатке и покое внезапно услышал посвист пуль над головой и увидел совсем рядом в самом делешных мертвых покойников. Он недвусмысленным жестом показал на спокойное море, пожал плечами и сказал сухо, я тебе помнится говорил вокруг кладов чуть ли не каждый раз начинается свистопляска с пальбой по живым людям вот держи доля твоего покойного компаньона и подняв ее руку положил в ладонь кожаный кисет из кармана кольльца кристина стиснула его бездумно машинально вряд ли сознавая что делает Мазура так и подмывала закатить ей пространную лекцию о вреде кладоискательства и случайных милостях судьбы, спасающей таких вот утонченных дурочек из хороших семей, но он сдержался. Во-первых, она сейчас была в таком ступоре, что все поучения просквозили бы мимо ушей, а во-вторых, не следовало уподобляться отечественным замполитам. Какое ему, собственное дело? Все равно через день-другой суждено разбежаться навсегда. Поэтому он пошел по другому пути, принес из каюты бутылку виски, налил приличную дозу, заставил проглотить, как воду, усадил у фальшборта малость оклематься, а сам прошел в надстройку и занялся методическими поисками. Он примерно представлял, что надо искать... И какого оно, может быть, размера? Уж, безусловно, спрятано не на виду, но и не там, где радиосигнал экранировался бы чем-то металлическим. И через полчаса, разбив внутреннюю поверхность трубки на сектора, осматривая каждый квадратный дециметр, всё-таки отыскал спрятанное серую коробочку размерами чуть меньше пачки сигарет, тщательно закованную в уголке деревянного шкафчика под ворохом потрёпанных морских карт. Покачал её на ладони, повертел, присмотрелся со всех сторон. Вот именно, там на катере было нечто вроде пеленгатора, а это штуковина-радиомаячок. Простая и эффективная конструкция». Ничего удивительного, что погоня припёрлась к островку, как по ниточке. Вот одна только загвоздка. Дон Хайме эти штуковины решительно не сочетались. Старый хрен, если верить Кристине, никогда и нигде не служил. Ни в армии, ни в разведке, ни по гражданским ведомствам. Всю жизнь провел то на своей усадьбе, то в столице, светские увеселяясь, как подобает истинному аристократу, радиомаяк с пеленгатором. Это уже контора, серьезная контора специфическая. Скорее всего, к Дону Хайме с его головорезами кто-то взял, да и пристегнул человечка обученного обращению с подобной техникой, и в голове даже вертится вполне конкретное имечко. Мазур вышел на палубу, чтобы не выглядеть совсем уж бесчувственным чурбаном, улыбнулся, сидевшую фальшборта Кристине, взъерошил ей волосы. — Ничего, звезда моя, выиграли! — она ответила бледной улыбкой, тяжко вздохнула. Ободряющий, похлопав ее по затылку, Мазур пошел назад в рубку, по дороге выкинув маячок за борт, включил мотор, выбрал якорь решительно повернул штурвал, оставляя за кормой маленький живописный остров. Глаза бы на него не смотрели».